Глава двадцать четвертая. Затем раздался осторожный стук в дверь. Она приоткрылась, и в кабинет заглянул маленький загорелый мужчина. Левый глаз у него немного подрагивал. «Разрешите?» – спросил он, немного испуганно оглядывая нас. «Да, заходи, заходи, присаживайся». В кабинете Ивана Николаевича было три стола. Один его, остальные пустовали. У стены была еще парочка шкафов, поэтому в центре оставалось довольно большое пространство. Иван принес туда стул и предложил Самсонову садиться. А еще начальник безопасности сходил к двери и закрыл ее изнутри на ключ. То есть вспомнил, как в районном отделе с преступниками разговаривали. Хорошо, хоть наручники не надел. Но смех смехом, делает он все правильно. Если на человека в такой ситуации не надавить, он никогда ни в чем не сознается. Взывать к совести, скажу я по опыту, бесполезно. Как жизнь? Сурово поинтересовался Иван Николаевич. «Нормально». Владимир начал даже слегка заикаться. Он явно начал догадываться, что его позвали не просто так. Мы с Викой молчали. Начальник безопасности, судя по всему, знает, как строить беседу, поэтому вмешиваться пока не стоит. «Кто такой Иванов?» Н «Не знаю. Распространенная фамилия. По слухам, работает электриком. Не помню». Заёрзал на стуле Самсонов. «Честное слово, не помню. Электриков много, и я всех знать не могу». «Смотри, от того, что ты сейчас скажешь, зависит твое будущее. Или ты останешься свидетелем, или отправишься в тюрьму. Разница, мне кажется, есть». «Да, да есть», — лихорадочно закивал Владимир. «Но я ничего не знаю». «Я еще ничего не спросил, а ты говоришь, что не знаешь», — усмехнулся Иван Николаевич. — Догадываешься, о чем пойдет речь, очень догадываешься. Начальник безопасности вытащил свой стул и поставил напротив сидящего Самсонова. — Зачем ты перед пожаром привел в цех этого человека? И не вздумай говорить, что не помнишь, это было совсем недавно. — Электрощит начал сбоить. — Я не мог ничего сделать, поэтому позвал его, я согласовал с начальником. — А как ты с ним познакомился? — Он живет в нашем городе. «С чего ты взял, что он крутой специалист?» Владимир не ответил и испуганно посмотрел на меня с Викой, будто искал помощи. Но мы сидели молча и не спускали с него мрачных взглядов. «Не знаю», — пробормотал он. «Я ничего не знаю. Ничего не помню. Отпустите меня, пожалуйста». Я решил, что самое время воспользоваться даром. Если даже он не поможет, мои ставшие нечеловеческими глаза помогут электрику вспомнить. Поэтому я поставил стул рядом с Иваном Николаевичем и взглянул на Самсонова. На его левом плече была татуировка, но не с глазом, как у сектантов, а другая, колесо, как у древней телеги. Она была очень непростой, светилась желтым светом, хотя сама аура электрика от обычной почти не отличалась. Самсонов встретился со мной глазами и затрясся, как в лихорадке. Отвести взгляд в сторону он не мог». На секунду я ощутил сочувствие к этому человеку, но потом отогнал ненужные эмоции подальше. Он совершил подлое преступление, и жалеть его не стоит. «Покажи плечом», — велел я ему. «Какое?» — не сказал. «Но то и сам обо всем догадался». Трясущимися руками он приспустил спецовку, и линии на коже стали теперь видны обычным взглядом. «Ты знаешь, что она обозначает?» — спросила у него Вика. «Нет». «Это татуировка раба». Причем магическая. Откуда она у тебя? Говори». «Хорошо, я все объясню. Это началось несколько месяцев назад», — начал рассказывать он. «Ко мне стали приходить странные сны. Там были чудовища, странные люди. Я видел себя в странных местах, в лесу с жуткими изогнутыми деревьями, в пустыне, где я спасался от огромной змеи. Я почти перестал спать, но иногда все-таки засыпал и ходил во сне». Однажды утром я очнулся в лесу недалеко от моего дома. Я стоял внутри нарисованного на земле знака, такого же, как у меня на плече. Мне было очень страшно. Я боялся, что сойду с ума или со мной что-то случится, а потом он замолчал. «Что было потом?» Грубо спросил Иван Николаевич. Появился тот человек. Раньше я его никогда не видел. Не знаю, кто он на самом деле и как его зовут. Я спрашивал, но он только смеялся и говорил, что он никто. Потом сказал, что его имя Борис. но тут же с улыбкой добавил, что это неправда. Я все равно стал называть его так, ведь какое-то имя должно быть у человека. «И что он?» — не отставал начальник безопасности. «Он сказал, что знает о моей беде, о том, что ко мне приходят странные сны и может избавить меня от них. Для этого всего лишь надо нарисовать у меня на плече татуировку». «И ты согласился?» — вздохнул я, даже не спросив, зачем ему это все нужно. «Я... я боялся?» Очень боялся своих снов и этого человека. И что случилось после появления татуировки, продолжил допрос Иван Николаевич. Он сделал ее, не дотрагиваясь до плеча, просто поднес руку, и на коже стали появляться линии. А когда он закончил, я понял, что стал полностью принадлежать ему. Плохие сны ушли, но все приказы Бориса я стал выполнять, даже не задумываясь. Один день он испытывал меня. Говорил сделать одно, другое, третье... Догадываясь, что я боюсь высоты, он заставил меня залезть на крышу дома и ходить несколько минут по краю. Я думал, что умру от разрыва сердца, но ослушаться его не мог. Борис в это время смотрел на меня и смеялся. Но он был честным со мной. Сказал, что я должен кое-что сделать, и он оставит меня, и, и я... Привел его под видом электрика на завод, кивнул Иван Николаевич. А перед этим заменил пожарные датчики на старые. Да. Самсонов уставился взглядом в пол. «Так и было. В цеху он несколько минут молча стоял перед проводкой, и все. Когда случился пожар, я все понял. Ты мог обратиться и в полицию, и поискать кого-то, разбирающегося в магии. По меньшей мере тебе подсказали, как поступить. Вторгнуться в чей-то сон – не такая уж и сложная процедура для опытного мага. И избавить от чужого влияния тебе могли бы многие. Почему ты этого не сделал?» – спросил Иван Николаевич. «Я боялся», — тихо сказал Владимир. «Где лежат датчики, которые ты вытащил?» «В моем огороде, закопанные. Я не стал их совсем выбрасывать, не знаю почему». Иван Николаевич перенес стул обратно на свое место и взял в руки телефон. «Пора звонить начальнику районного отдела». «Коля, привет! Как хорошо, что до тебе можно дозвониться, а то обычно люди, получив большой пост, становятся страшно занятыми. Оставайся таким, пожалуйста». А теперь ближе к делу. Пришли, пожалуйста, на завод следователя, который ведет дело по поджогу. Да, новые обстоятельства. Очень важные. Человек в безупречном сером костюме сидел в глубоком кресле и держал на коленях кожаный портфель. — Ты только что был в тюрьме у Смирнова, — сказал зашедший в кабинет Михаил. Мрачно поздоровавшись, он сел в кресло напротив. — Как хорошо быть адвокатом. Тебя везде пускают. Адвокат промолчал. Так все-таки, что сообщил Смирнов? То, что если его не вытащат оттуда, он всех сдаст. Прямо так? Да. Что терять ему нечего, срок светит ему вплоть до пожизненного, поэтому он молчать не будет. Ты сказал ему, что мы пытаемся помочь? Да, но он не верит, только рукой махнул. Все ясно. Михаил Семенович вскочил, вышел из кабинета и в ярости хлопнул дверью. Следователь приехал через час. «Молодой, энергичный. Имя его было редкостным – Владлен. Но мы с ним быстро поладили». Владимир повторил в присутствии полицейского свою историю. Тот вытаращил глаза, но затем все записал в протокол допроса и заставил электрика расписаться. А затем мы все вместе и с двумя понятыми, вызванными для нас пенсионерами полиции, друзьями Ивана Николаевича, поехали домой к Владимиру, где сделали так называемый осмотр. Выкопали из-под забора подмененные датчики». Владлен положил их в полиэтиленовые пакеты и опечатал. То есть сделал все, как полагается. «Теперь Самсонова надо в отдел», сказал он, отозвав меня в сторону. «За сегодня из свидетеля он превратился в подозреваемого. Вызову ему адвоката и допрошу. Арестовывать его не хочу. Пусть до суда походит под подпиской о невыезде». «Адвокат свой?» — вздохнув, спросил я. «Разумеется!» — чуть ли не обиделся Владлен. «Мой корешок с институтских времен». «Ничего ненужного нам Самсонова не посоветуют, хотя давить на него, конечно, не будет, работа дорожит». «На него давить и не надо, он уже все рассказал, и изъятые датчики не дадут ему сбежать». «А как поступим с этим загадочным магом?» «Такими делами сейчас занимается специальный отдел в Москве. Я выделю материал и пусть разбираются. Хотя никого они не найдут, я о таком не слышал. Сидят там читажены, любовницы и детки богатых родителей, бумажки перекладывают и ни черта не делают». все понятно на всякий случай мы обменялись телефонами затем вика позвонила левшину поинтересовавшись как он и немного поговорив о том что на москву надвигаются дожди и похолодания она будто про между прочим сообщила ему новость что завод спасен Не знаю правильно ли она сделала не сказав об этом сходу, но получилось эффектно. я стоял рядом и все слушал а потом и увидел потому что левшин переключился на видео, наверное не до конца поверив что его не разыгрывают. Но это действительно было Вика, а потом перед камерой сбоку появился и я, чтобы поздороваться. Вика долго объясняла Левшину, что произошло и почему можно теперь за судьбу искренне волноваться. Завод соблюдал все пожарные нормы, датчики стояли той системы, а то, что некий злоумышленник их подменил и к тому же привел мага-поджигателя, это не вина владельцев. Доказательства не просто чьи-то слова, а еще и выкопанные из земли технические устройства. Даже если Самсонов неожиданно умрет или захочет отказаться от своих слов, против доков приема нет. Левшину уже много лет, и держать себя в руках он научился. Поэтому радость от события он высказал аккуратно. До потолка не прыгал. Но пообещал отблагодарить нас Викой так, как только сможет. «Все, продаю Тойоту, начинаю ездить на Бентли», — сообщил я Вике, когда разговор закончился. «Причем с открытым верхом». «Закрытым это дешевка. Успешные частные детективы такие не покупают». «Великолепно придумал», — согласилась она. «Десяток помощников еще найми, чтоб самому ничего не делать. И парочку секретарш посимпатичнее». «А секретаршам зачем. я сделал непонимающее лицо. «Вдруг какая-то ситуация», — нарочито наивным голосом сказала Вика. «Все твои любовницы одновременно уедут куда-нибудь на море». «Черт побери, об этом как ты не подумал». Две-три секретарши непременно нужны. А что мне надо было говорить? Потом к нам подбежал Иван Николаевич и сообщил, что директор завода, барон Аверин, просто умоляет приехать к нему и рассказать, что собственно происходит. Потому что, во-первых, ему интересно, а во-вторых, ему как директору положено знать. Логика в его словах присутствовала, поэтому мы оставили заканчивающего работу следователя и вернулись на завод. Затем нас познакомили с директором. Он был достаточно молодым парнем или просто так выглядел, но мне показалось, что ему еще нет сорока. Мы с Викой рассказали ему о том, что случилось. Скрывать смысла не было, все сейчас появится в материалах уголовного дела. Директор обрадовался даже больше, чем собственник Левшин. Не мудрено, он живет на зарплату, хоть и очень хорошую. А новые владельцы директора непременно сменят. Директор был не из тех аристократов, которым прадедушки отхватили большой кусок земли, который теперь можно сдавать в аренду. В коридоре, кстати, мы столкнулись с той самой бестолковой юристкой-любовницей главного технолога. О том, что она именно юристка, не трудно было догадаться по большой красной папке с надписью «Договоры», которую она несла в кабинет технолога. Но, думаю, работать она не с документами шла, а с чем другим. Хотя какое мне дело? Если по взаимному согласию, почему бы и нет? Юристка симпатичная, пухленькая, в мини-юбочке, блондинка, грудь выпирает. «А то, что она не слишком умна, надо еще подумать, недостаток ли это. Рядом со мной идет сейчас одна, мозгов которой хватит на десятерых. Но что с ней делать, кто подсказал?» Затем мы с Иваном Николаевичем отправились в отдел показывать фотографии неведомого мага, чтобы попробовать узнать, кто он. Начальник отдела, приятель Николаевича, вызвал подчиненных, чтобы те немедленно раздали картинки сотрудникам. Вдруг кто его видел? «Увы, он здесь не встречался». местному не был точно. Я думал, что на этом общение с полицией закончится, но нет. Следователь Владлен к этому времени успел возбудить уголовное дело в отношении Самсонова и тут же поехал к нему домой на обыск. Осмотр сада, когда мы выкопали датчики, был другим мероприятием. Нам с Викой он предложил поехать тоже. В доме Самсонова я в очередной раз за сегодня применил дар и нашел то, что искал. Маленькую деревянную щепку, напоминающую гротескную фигуру человечка. Она лежала под матрасом кровати Владимира, как раз у изголовья. Магией фигурка светилась, как лампочка темной ночью. И магией нехорошей. Стало ясно, что именно она послужила причиной жутких сновидений и приступов лунатизма. Владлен даже не знал, что с ней делать. Приобщать к материалам уголовного дела? Хм, страшно. Будет лежать колдовская вещица в сейфе рядом с его столом и действовать своей магией. Не хватало еще следователю бродить над по окрестностям. Может, сжечь ее вообще? Тихо спросил у меня он. Но сжигать и выбрасывать ее нельзя. Незаконно. К тому же она доказывает, что Самсонов не врет. И что он подвергся влиянию темных сил. А его все-таки жалко. Он виноват лишь в том, что не оказался достаточно смелым. Пусть руководство позвонит в Москву. «В главном следственном управлении вроде сделали хранилище магических вещдоков с экранированными стенами», — подсказал я. «Точно!» — согласился Владлен. Обыск — дело очень долгое, и этот случай исключением не стал. Пока все написали, стемнело. «Пора собираться домой». «А стоит ли?» — спросила меня Вика. «Завтра надо все-таки попытаться найти этого колдуна. Часто ездить сюда не получится, слишком далеко». Я с ней согласился. Поразмыслив, мы решили переночевать в гостинице. Она в городке единственная, выбирать не чего. А утром начать искать снова. Администратором в гостинице оказалась очень яркая дама. Ей было лет пятьдесят. Ростом она превышала меня на полголовы, а весом, наверное, раза в два. Заканчивала картину огромная шапка огненно-рыжих волос, так гармонично сочетающаяся с темно-красным платьем. Наверное, поэтому свет в холле гостиницы приобрел кровавые оттенки. Хотя лампочки в люстрах вроде торчали обыкновенные. «В какой номер вас поселить?» Спросила она, хитро посмотрев на нас. «Даже если вы не молодожены, рекомендую номер именно для них. Там посреди спальни джакузи». «Дайте нам, пожалуйста, два номера, по одному на каждого». Устало ответила Вика. «Мы не муж и жена». Брови администраторши взлетели вверх, но она ничего не сказала. «Номера могут быть далеко друг от друга?» Как бы невзначай поинтересовалась она. «Нет, пожалуйста, как можно ближе», — сурово произнес я. Женщина заморгала, как бы говоря, что она ничего не понимает. И я чуть было не сказал ей, что мы тоже мало что понимаем в своих отношениях. Номера оказались вполне приличными. Я ждал худшего от гостиницы в маленьком городке. Но все оказалось не так уж и страшно. Чисто, мебель современная, а больше нам ничего и не надо». Окна выходили на одну сторону, в небольшой парк, находящийся сразу за зданием, на противоположной стороне от входа. Я искупался, позвонил Снежане, польза от разных номеров все-таки есть. У нее обстановка была без изменений, бабушка находилась в больнице, ей становилось то лучше, то хуже, и приготовился спать. Помочь Снежане я не могу ничем, и думать об этом сейчас бессмысленно. Надо хоть немного времени уделить себе. Должен я, черт побери, когда-нибудь выспаться. «Нет, не должен», — намекнула мне стоящая среди темных деревьев фигура. «Не должен», — говорил ее взгляд, направленный прямиком на моё окно. «О «Очень интересно», — пробормотал я. Быстро оделся, схватил револьвер и побежал в сад.